2 января 1905 года у Костров в Подове стояли городовые. Уши у них были закрыты башлыками, забота начальства допускала даже нарушение формы. К 9 января на Неве развели мосты. Народ начал собираться по окраинам, шёл сошли с Эльбургского шоссе с Выборгской стороны, с Петербургской стороны с Путиловского завода. от Нарвской заставы их не пускали, у биржи стреляли, толпа перешла Невку, потом Неву по льду, на Дворцовой площади в толпу стреляли и вздули с булыжника пыль покоя. Булыжник ока валвывался кровью. Всё изменилось, и Нева стала не та, и Дворцовая площадь не та, и дворец не тот от основания до крыши. Говорили, что войска стреляли по статуям, которыми был обставлен крайний карниз дворца. Только ангел на Александровской колонне не был заподозрен, что он революционер. Когда вспоминаешь, то удивляешься, как шло всё быстро. А на самом деле история говорит всё не спеша, не сразу находя нужное слово. В большой стране уже все были не согласны с царем, с ним было кончено, а он продолжал существовать и издавать законы. В его руках было государство, хотя его руки не мели. Когда умирает человек, часы в его кармане продолжают идти. Кончилась революция 1905 года. Часы под аркой на Дворцовой площади продолжали идти так же, как они шли 9 января, когда люди пытались прорваться к зимнему дворцу, но хотя часы царской империи ещё и продолжались, царизм уже умер. Окружная гимназия. В те годы, когда казалось, что революция прошла, около Черных шов переулка напротив Министерства народного просвещения открыли окружную гимназию. Меня родители перевели в неё, так как здесь была ниже плата за право учения. Эта казённая гимназия зависела прямо от округа. Директором её был попечитель учебного округа, гордый латинист Латышев. Старые гимназии царского времени были не совсем плохи, но только потому, что были не совсем царскими. В них учили хорошие преподаватели, знающие своё дело, имеющие опыт робко хотящие родине добра. Были в гимназии даже любимые предметы: история, русская литература, естественная история. Я даже видел латинистов, которые хотели передать ученикам своё восхищение перед Римом. Был у меня ужасный порок орфографические ошибки в диктанте. Казалось, что я выпущен в свет без сверки по первой корректуре со всеми опечатками. В окружную гимназию меня приняли. Это было учреждение старательное, чуть-чуть либеральное, с хорошо выметенными и хорошо натёртыми палами, предполагалось, что разные классы будут размещены группами в разных помещениях для того, чтобы старшие не портили младших. Объединять классы должны были уроки пения. Искусство, играй на свирели, должно было стать пастырем молодого поколения. Ещё горели пожары по деревням. В газетах каждый день печатали о казнях. Никто не верил в старое, не верил и в близкое, хорошее, новое, но учились не думать. «Вечерняя биржевая», распространенная дешевая газета, печатала порнографические фильетоны о колдовстве и исповеди растратчиков, про то, как они издержались на артистах кафе Шантанов и что они за это от тех получали. «Новое время» помещало невероятные объявления, в которых люди, указывая номера кредитных билетов 5-рублевого и 10-рублевого достоинства, переписывались через отдел писем до востребования о чем-то неправильном, больном и стыдном, непонятном. «Новое время» давало в приложении историю Арсена Люпена «Вора джентльмена». Людям покрывали голову одеялом, чтобы не видеть. Печатались рассказы Леонида Андреева под названием Тьма, бездна и рассказ о том, как воскресший евангельский Лазарь смотрел мёртво.